15. Лизи, говорит он, любимая. Он в кресле качалки, а она сидит на холодном полу, но дрожит как раз он. Лизи внезапно вспоминает слова бабушки Ди боится и дрожит в темноте, и тут же понимает, что ему просто холодно, потому что желтый афган остался в мальчишечьей луне. И это еще не все. «Вся грёбаная комната напоминает холодильник. Тут и раньше было более чем прохладно, а теперь воцарился мороз, да и свет выключился». Прекратилось мерное гудение отопительного котла. В окне с морозной корочкой на стекле она видит только яркие цвета северного сияния. Фонарь во дворе Галлоуэев погас. «Поломка в системе подачи электроэнергии», — думает Лизи. Но нет, телевизор работает. Парни из Анарена, штат Техас, болтаются в бильярды, и скоро они поедут в Мексику, а когда вернутся, Сэм Лев уже умрет, его завернут в кисию, и он будет сидеть на одной из этих каменных скамей, выходящих на... «Странно», — говорит Скотт. Зубы у него стучат, но она все равно слышит замешательство в его голосе. «Я не включал этот чертов фильм, потому что боялся, что он может тебя разбудить, Лизи. И потом...» Она знает, что это так. Когда она пришла сюда и нашла его в кресле качалки, телевизор не работал. Но сейчас у нее куда более важный вопрос. «Скотт, он может последовать за нами?» «Нет, крошка», — отвечает Скотт. «Не сможет, если не уловил как следует твой запах, или не сосредоточился на тва...» Он замолкает, потому что его, похоже, больше интересует фильм. Опять же, «Джамбалея» в этом эпизоде не звучит. Я смотрел последний киносеанс «Раз пятьдесят» и считаю, что за исключением «Гражданина Кейна» это лучший фильм всех времен, но в эпизоде в «Бильярдной» «Джамбалея» никогда не звучала. Там поет Хэнк Уильямс, все так, но Колайгу, песню об индейском вожде. А если телевизор и видеомагнитофон работают, то где крёбанный свет? Он встает с кресла качалки и щелкает на стеновом выключателе. Ничего. Сильный холодный ветер с Йеллоу-Найфа наконец-то добил систему электроснабжения, обесточил Касл-Рок, Касл-Вью, Харлоу, Мортон, Ташмар-Понд и большую часть западного Мэна. В тот самый момент, когда Скот щелкает бесполезным выключателем, телевизор вырубается. На мгновение картинка становится такой яркой, что режет глаза, а потом исчезает. И в следующий раз, когда он ставит кассету с последним киносеансом, выясняется, что десятиминутный отрывок в середине фильма стерт, словно этот кусок пленки попал в сильное электромагнитное поле. И хотя они никогда об этом не заговаривают, и Скотт, и Лизи понимают, что именно Лизи перетащила их обратно. Пусть они оба визуализировали спальню для гостей. Именно Лизи стала основной движущей силой, и, конечно же, именно Лизи визуализировала старину Хенка, поющего Джамбалею, а не Колайгу. Это Лизи вложила столько энергии в визуализацию работающих телевизора и видеомагнитофона в момент их возвращения, что оба устройства продолжали работать еще полторы минуты, хотя весь округ касл уже остался без электричества. Скот загружает печку на кухне дубовыми полежками из дровяного ящика. Лиззи сооружает на линолеуме постель из надувных матрацев и одеял. Когда они ложатся, он обнимает ее. «Я боюсь засыпать», — признается она. «Боюсь, что утром, проснувшись, обнаружу, что печь погасла, а тебя опять нет». Он качает головой. «Со мной все будет хорошо». Во всяком случае, на какое-то время. Она смотрит на него с надеждой и сомнением. «Ты что-то знаешь? Или говоришь это для того, чтобы успокоить свою маленькую жену?» «А как ты думаешь?» Она думает, что это не призрак Скотта, с которым она жила с ноября, но ей трудно поверить в это волшебное превращение. «Вроде бы тебе получше, но я не знаю, что ей думать». В печи взрывается сучок, и она подпрыгивает. Он крепче обнимает ее. Она сильнее прижимается к нему. Под одеялами тепло, в его объятиях тепло. Он – это все, что ей нужно в темноте. Скотт говорит: «Это – это болезнь, которая передается в нашей семье по наследству. Она приходит и уходит.» как судорога. «Но она может вернуться!» «Лиззи, может, и не вернется!» Сила и уверенность его голоса так поражают, что она смотрит ему в лицо, не видит двуличности, пусть предназначенной для того, чтобы изгнать тревогу из сердца жены. «А если вернется, то не с такой силой, как на этот раз!» «Тебе говорил об этом отец?» Мой отец мало что знал о тупаках. Раньше я чувствовал притяжение того места, где ты меня нашла. Дважды. Первый раз за год до нашей встречи. Тогда меня удержала выпивка и рок-музыка. Второй. В Германии, бесстрастно заканчивает Лизи. Да, говорит он. В Германии. Тогда меня удержала ты, Лизи. «Как близко ты подошел к опасной черте, Скотт! Как близко ты подошел к ней в Бремене!» «Очень близко», — отвечает он, — и у нее все холодеет внутри. Если бы она потеряла его в Германии, то потеряла бы навсегда. «Майнгод!» То был легкий ветерок в сравнении с третьим разом. На меня обрушился... «Ураган». Ей хочется задать еще много вопросов, но больше всего хочется обнимать его и верить ему, когда он говорит, что теперь, возможно, все будет хорошо. Так хочется верить врачу, предполагает она, когда тот говорит раковому больному о ремиссии, о том, что болезнь, возможно, уже никогда не вернется. «И ты в порядке?» Ей нужно услышать, чтобы он сказал это еще раз. Нужно. Да, как говорится, готов к труду и обороне. А он? Уточнять необходимости нет. Скот знает, о чем она спрашивает. Он давно знает и мой запах, и образ моих мыслей. После стольких лет мы, можно сказать, закадычные друзья. Он мог бы забрать меня, если б захотел, но для этого надо приложить усилия, а этот мальчик довольно ленив. И потом что-то приглядывает за мной, что-то со светлой стороны. Есть и светлая сторона, знаешь ли, ты должна знать, потому что сама — ее часть. «Однажды ты сказал, что мог бы позвать его, если бы захотел. Эти слова она произносит очень тихо. «Да». И иногда ты хочешь. Да?» Он этого не отрицает, а снаружи воет холодный ветер. Но под одеялом, рядом с кухонной печью, тепло. С ним тепло. «Оставайся со мной, Скотт», — говорит она. «Я останусь», — отвечает он. Останусь. Пока.